Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 57. Забросить наживку. Юхо присел и поднес факел поближе ко льду, который здесь был довольно толстым. Кое-где виднелись зеленые водоросли. где-то просматривались кораллы. И вдруг, среди, казалось, безмятежных волн, появилось бледное мужское лицо. Его глаза были широко распахнуты и занимали чуть ли не всё лицо. Он тихонько подплыл к поверхности льда и уставился на юхо. Так вот, где они спрятались? На духом юхо раздался голос Циндю. Он весело помахал лицом. Добрый вечер. Это его добрый вечер оказалась наживкой, потому что только он произнёс эти слова, как из-под льда появилось ещё около дюжины мужских бледных лиц. Все они были повёрнуты под одним углом. Их безжизненные глаза уставились на Юхо. Циндзю открыл рот, чтобы что-то сказать. Заткнись. Циндзю послушно закрыл рот. Что-то тут не так, подумал Юхо. Но прежде чем он успел додумать эту мысль, Цындзю пальцем тыкнул на лёд. Оказалось, что фраза "Заткнись" тоже стала наживкой, потому что подо льдом появилось ещё больше лиц. Это была уже целая группа лиц. Куда бы ни падал свет факела, везде были они, как будто фанаты собрались на концерте любимой группы. "А ты популярен", не выдержал Цындзю. Они буквально слетелись на твой голос. «Да пошел ты со своей популярностью!» — мысленно чертыхнулся Юхо. Он холодно взглянул на Циндзю, и тот показал жестом, что молчит. Он даже приложил палец к губам и прошептал «ш-ш-ш». «Здесь точно что-то не так!» — снова подумал Юхо. «И тут до него дошло!» «Точно!» Цинзю его дразнит эти его клички из разряда мистер хм или наш лучший студент или вот такое вот поведение, как сейчас, производило на людей ложное впечатление, что они близкие товарищи. Цинзю сейчас был похож на льва, который наелся до отвала, а теперь лениво тыкал свою еду когтем, как будто игрался. И хоть коготь и был острым, но боли не причинял. Пока. В общем, такое поведение сбивало с толку. Оно заставляло забыть об агрессивности льва, снижало бдительность и даже заставляло постепенно привыкать к нему. Юхо также попался в эту ловушку. Точнее нет. Он стоял на распутье между бдительностью и привыканием. И вот теперь лев убрал когти и наоборот, как будто даже предлагал еде кусок мяса. У него что-то с головой или же он что-то планирует? Стоя над мужскими лицами, Юхо задумался над одной важной дилеммой. Если всё вот так вот и продолжится, то что сделает Циндю, когда узнает, что он подслушивал над наблюдателем А? Вздёрнет его на ближайшей ветке? Эй, а не здесь Я нашёл их, раздался вдалике громкий голос. Эй! Юхо быстро пришёл в себя. Подняв взгляд, он заметил, что Циндю отвернулся куда-то в сторону, из-за чего сложилось ощущение, что всё это время 001 смотрел только на него. Где-то вдалике всё ещё кто-то громко кричал. Этот кто-то, видимо, подумал, что это как-то грубо кричать "Эй", потому что теперь раздавались другие крики. «Братец Ю! Братец Цинь! Подождите нас! Мы идем!» Кричавшим был Дили. Позади него шла группа людей. У каждого в руках был факел. Похоже, он собрал всех экзаменующихся. А у этого парнишки оказался очень громкий голос, заполнивший собой весь остров. Услышав это «Братец Цинь», 001-й на мгновение вспомнил о Джао Венту. Через пару секунд он вырвался из воспоминаний и прокричал Ди-Ли. «Не подходите! И прекратите орать!» «А? Ветер такой сильный! Я ничего не слышу!» «Да, похоже, предупреждать его о чем-то уже поздно». Глаза на бледных лицах подо льдом резко дернулись, а затем они поплыли в сторону Ди-Ли. Возможно, если бы это было одно или два лица, парнишка мог бы и не заметить ничего странного. Но когда подо льдом начало двигаться целое полчище лиц, реакция была предсказуемой. "Мама!" заоржал Дилли. От страха он подскользнулся на льду и бухнулся на пятую точку. Под ним тут же сформировалась целая толпа лиц. "Чёрт!" Он подполз к двум высоким мужчинам, которые помогли ему подняться. Что это за чёрт? Дели только было собрался выразить свои чувства, как две руки одновременно метнулись к его лицу. Одна рука накрыла ему рот и нос, а другая глаза и нос. Ребят, мне нечем дышать. Я так умру от нехватки кислорода. Оказалось, иметь быструю реакцию не так уж и плохо. Особенно, если рядом находится человек, который также быстро реагирует на вещи. Пока Юхо закрывал нижнюю часть лица Дили, рука Циндзю частично накрыла его ладонь. Оба великих мастера застыли на месте. Юхо слегка пошевелил рукой, которую накрыла ладонь 001-го. Почувствовав это движение, Циндзю мельком взглянул на него, а затем прошептал парнишке – Если не хочешь, чтобы эти монстры преследовали тебя, я советую тебе заткнуться и не издавать ни звука. В это время под ними уже собралась целая масса лиц, как будто желая напасть на них. А Циндзю подумав добавил: "Наверное, будет лучше, если ты пока не будешь открывать глаза". Спустя пару секунд Юхо почувствовал, как с его руки исчезло тепло. Циндзю убрал свою руку. Когда одна ладонь исчезла с его носа, Дели почувствовал, что может дышать. Сделав пару глубоких вдохов, парень решил, что глаза всё-таки открывать не будет. Он понимал, что прямо под ним плавают те страшные лица. А учитывая его дикое воображение, ему лучше не видеть их. В его голове и так всплывали картинки одна страшнее другой. Он представил, что эти лица пробивают лед и медленно начинают жевать его пальчики на ногах, бедра и его... Ах нет, это лучше не представлять. Пока Дили затерялся в мыслях, Юхо махнул циндзю и, опустившись на колени, принялся топить лед факелом. Когда Юхо отвлекся от своего занятия и поднял голову, то увидел, как Дили двумя руками прикрывает пах. О чём там думает этот ребёнок? А этот маленький негодник знает, что защищать в первую очередь, пошутил Циндзю, отламывая кусочек растаявшего льда. Дили и рад бы промолчать, но любопытство взяло верх. А почему вам можно разговаривать? Потому что нам не страшно, ответил Циндзю. А что вы сейчас делаете? прошептал Дили. «Учитывая, что скоро сюда сбегутся все экзаменующиеся», взглянул в сторону приближающейся толпы Циндю. «Чтобы они не начали орать или, не дай бог, не обоссались от страха, мы решили кое-что подготовить». «Ну ладно. И вообще это всего лишь лица людей. Что в них такого страшного? Я их каждый день вижу на улицах». Дили мысленно подготовился, сделал глубокий вдох и, и открыл глаза. Первое, что он услышал, был треск льда. Эти лица пытаются пробить лёд. Парнишка отпрыгнул в сторону. Повернувшись, он увидел, как юхо выбил изо льда кусок размером с голову и отложил его в сторону. Похоже, он не так понял слова кое-что подготовить. И хотя это было не тем, что он ожидал, Дели всё же бросился помогать великим мастерам. Тройка пыталась собрать как можно больше кусков льда, пока не пришли остальные экзаменующиеся. Как и предполагал Юхо, только люди подошли поближе, как тут же раздались крики. Тише, рявкнул Юхо. Экзаменующиеся инстинктивно последовали его приказу. Отвернитесь. И снова все послушно сделали так, как им сказали. Не дожидаясь следующего приказа, все экзаменующиеся принялись бежать в сторону пещеры. Бледные мужские лица, плавающие под водой, на мгновение застыли, а затем бросились вслед за бегущей группой людей. Юхо тут же бросил в другом направлении ледяную глыбу. Лёд ударился о риф Раздался громкий звук, заглушающий топот ног. Мужские лица тут же повернулись обратно и поплыли на звук. Вдруг три из них развернулись и снова направились вслед за людьми. Заметив это, Цындю тут же бросил глыбу льда в другом направлении. И снова громкий звук отвлёк лица от людей. Теперь уже все они поплыли на шум. Дели решил не отставать от великих мастеров и тоже бросил глыбу льда в направлении подальше от того, куда побежали люди. Конечно же, бледные лица тут же поплыли на этот звук. Так эта тройка и двигалась, бросая глыбы льда в одном направлении, а сами тихонько шагали к пещере. Дели молча наблюдал за тем, как бледные лица сначала плыли на запад, потом на восток. Потом опять на запад. Он вдруг понял, что означает выражение закидывать наживку. Атмосфера в пещере сильно поменялась. В отличие от двух великих мастеров, у которых в словаре не было слова страх, остальные экзаменующиеся сильно нервничали. Никто из них не решался ни то, что заснуть, а и прикрыть глаза. Они боялись даже пошевелиться. Да что там пошевелится? Экзаменующиеся прикрыли рты храпящим морякам, чтобы те не шумели. И вот, пока остальные тряслись от страха, Юхо приспокойненько спал в тёплой пещере. Когда он проснулся, солнце уже давно встало. Протерев глаза, он наконец заметил, что остальные как-то странно на него смотрят. И судя по их напряжённым, усталым лицам, Они смотрели на него всю ночь. Он уже хотел было спросить, почему они так на него смотрят, но тут раздался кашель, а следом за ним послышались шаги. Судя по шуму, это точно были не экзаменующиеся. И правда, проснувшимся оказался моряк, который, подойдя поближе к студентам, бросил им доброе утро. Он добавил ещё что-то, вот только никто не понял, на каком он языке разговаривает. К счастью, следом за моряком подтянулся первый офицер. Экзаменующиеся тут же столпились вокруг него. Господин первый офицер, попросите своих моряков говорить потише. Почему? Цс. Тут же прервал его Дели и принялся пересказывать события прошлой ночи. Выслушав рассказ Первый офицер ненадолго замолчал, а затем прошептал. «Мы пробыли здесь восемь месяцев, и с нами ни разу такого не случалось». «Ну, а теперь случилось», — отпаял Ди Ли. Их разговор прервал низкий голос, говоривший на иностранном языке. Все присутствующие повернулись к говорившему, который оказался капитаном корабля. Капитан был сильно болен и ранен, а потому до этого дня находился в бессознательном состоянии. Единственное впечатление, которое он произвел на всех экзаменующихся, это все время спящий мужчина. Теперь же, благодаря стараниям У Ли, сытному обеду, лекарствам и теплу, капитан Баренц пришел в себя и даже смог самостоятельно встать. Он потянулся, заплёл волосы, кивнул экзаменующимся, а затем свистнул в сторону первого офицера. Мне нужно кое-что вам сказать, обратился первый офицер к капитану. Что? пробормотал тот. Первый офицер перешёл на иностранный язык и, по-видимому, принялся рассказывать то, что ему самому только что поведал Ди Ли. Вот только вместо того, чтобы испугаться, Капитан после слов первого офицера стал выглядеть счастливым. После долгих выяснений и разговоров экзаменующиеся поняли, почему капитан такой счастливый. Всё дело в легенде.